Кино как волшебство. Падал снег, ветра почти не было, и мы не торопясь шли по главной улице Свердловска. Вот почтамт, куда летел то на свидания, то с надеждой на письмо или на перевод, вот плотника, давшая начало громадному городу, замерший пруд, а там за площадью театр. Прошло 4 года, как закончилась учёба, но мне, оказавшемуся снова здесь в городе, который стал родным. Кажется, что ничего не изменилось. Но, разумеется, в жизни каждого из нас произошло немало перемен. Неподалеку от театра Анатолий получил комнату, и я с интересом рассматриваю его жилище. Все здесь он сделал сам. Расписал стены в разные цвета. Такая появилась мода. Смастерил от двери до окна стеллаж, стенку, как сказали бы сейчас. И И сразу нашлось место и посуде, и одежде, и, главное, книгам. В комнате светло, уютно, а желтые занавеси, отделяющие спальню и такие же занавеси на окнах, создают даже некий шарм. «Молодец», — хвалю я его, «просто хорома, не комната». Ну да, вот только репетировать можно в полголоса, соседи ворчат, а так ничего. Толя улыбается и показывает мне книги, он сумел собрать хорошую библиотеку, Понятно, почему у него опять нет зимнего пальто и всего один приличный костюм. Потом мы смотрим фотографии. Сыграл Анатолий немало, но роли все больше случайные. Униженные уже не идут. Роли, хотя бы близко приближающиеся к Ивану Петровичу по значимости, нет. Была, правда, одна роль, как говорит Анатолий, на телевидении в короткометражке. Интересное? Увидишь сам. Короткометражка называлась «Дело Курта» Клаузевица. Случай сводит двух раненых солдат русского и немца, роль которого поручили Анатолию. Ситуация, в которой оказались герои картины, проявляет нравственные возможности каждого. Перед героем Анатолия открывается прекрасная душа русского солдата, и это переворачивает все его представления о жизни. Легко увидеть в этом сюжете некую сконструированность Но режиссеры и актеры сумели преодолеть искусственность сюжета, напитать его жизнью. Это был первый фильм молодого режиссера Свердловского телевидения Глеба Панфилова. «Кино, — размышлял Толя, — такое странное искусство, совсем не похоже на театр. Роль получается по каким-то своим законам, кто их знает? Многие только притворяются, что знают. Поработать бы, разобраться, но где и с кем. В театре ничего не предвидится». То, что делаю сам, всё же не то. На столе лежал журнал Искусство кино, я раскрыл его. Ну да, тот самый номер, в котором я только что прочёл сценарий Андрея Рублёва. Прочёл единым махом. Новая, доселе неведомая мне жизнь открылась во всей чистоте и трагизме. Ты читал, спросил я у брата. Он странно улыбнулся. Торопясь, я стал нахваливать сценарий, а он продолжал тихо улыбаться и смотрел куда-то в бок. Когда я умолк, он наконец взглянул на меня. А что бы ты сказал, если бы я взял и поехал в Москву, заявился бы к ним, мол так и так, сделайте хотя бы пробу. Может быть, я вам подойду, а? Я сразу не нашёлся, что ответить. Ехать в Москву к незнакомым людям, проситься на главную роль, да ещё на такую, не зная ни только броду, но и не ведая самой реки. Это такая роль, за которую не жалко отдать жизнь. Не веришь? Говорил он так, что я поверил. Через пару дней мне стало ясно, что Анатолию один почти не бывает. То и дело к нему на огонёк заходили самые неожиданные люди. Приходили учёные мужи, рабочие театра, студенты, да кто только не приходил. И каждому он старался чем-то помочь. Каждый считал его своим личным, единственным другом. Командировка моя заканчивалась. Я улетал из Свердловска, мы прощались, не зная, когда снова увидимся. Толя бодрился: "Ничего, в Москву я всё-таки слетаю. Будь что будет". Так он и сделал. Ни один раз мы говорили с братом об этом его поступке. Ни один раз актёры, особенно молодые, спрашивали его, почему никому неведомый провинциальный актёр был утверждён на центральную роль. Он и сам толком не знал, почему режиссёр остановил выбор именно на нём. Фотопробы получились удачными, и через некоторое время Анатолия вызвали в Москву. Были первая, вторая, третья кинопробы, через длительные паузы, через мучительное ожидание. Позже он узнал, что играл слишком театрально, да и мог ли иначе. Но режиссёр увидел, что эту театральность можно убрать во время съёмок. Важнее всего для него оказалось соответствие душевного склада актёра и персонажа. Весь худсовет был против утверждения Анатолия на роль. Даже многоопытный Михаил Ром уговаривал молодого режиссёра отказаться от выбора актёра из провинциального театра. Тогда режиссёр, чтобы ещё раз проверить себя, собрал все фотопробы на роль Андрея Рублёва и поехал к реставраторам, специалистам по древнерусскому искусству. Он разложил перед ними фотографии и спросил, который из них рублёв. Не сговариваясь, они указали на фото Анатолия. Но всё это брат узнал потом, много лет спустя. А пока он ходил в театр, играл никчёмные роли и ждал, ждал, ждал. В те дни мне позвонил из Свердловска студенческий друг Кто-то ему сказал, что брат утверждён. Я побежал на почту и дал радостную телеграмму. Письмо Анатолия радость мою погасило. Лёша получил поздравительную телеграмму, спасибо, должен только огорчить. Твой восторженный друг принял желаемое за действительное. Меня не утвердили пока и по симптомам не утвердят. Что всех взбудоражило? Моё желание играть Я три раза вызывался в Москву на пробы, стал таким претендентом номер 1 не более. Сегодня приехал один оператор московский и сказал, что весь худсовет против меня, но не беда. Подождём новых ролей, они будут. В Свердловске Театральный мир болтлив, все поздравляют меня. Глупое положение. Я не утверждён, а все уверены, что буду сниматься. Встряска была хорошая, измотал нервы и деньги, взбудоражил всех друзей. родных, знакомых, театр, а море не зажог. Ну не беда, пиши, крепко обнимаю, целую. Только 24 января 1965 года. Окончательно всё стало ясно в апреле. Он мне рассказал: "Я хорошо помню, как однажды вдруг проснулся глубокой ночью. Какое-то беспокойство владело мной, что-то тревожное, невыразимое. Я встал, Вскипетил чай, курил. Но странное чувство не проходило. С большим трудом дождался рассвета. Побрился, пошёл в булочную, а когда возвращался домой, в подъезде столкнулся с почтальоншей. Пожилой такой женщиной маленького роста. Она вручила мне телеграмму. Я прочёл, что вызываюсь на съёмки. Вот его письма той памятной весны. Лёша, я уже 10 дней в Москве. брожу по музеям, Кремлю, соборам, читаю замечательную литературу, встречаюсь с любопытными талантливыми людьми. Подготовка. Съёмки начнутся 24-26 апреля во Владимире. Как всё будет, не знаю. Сейчас мне кажется, что я не умею ничего, ничего не смогу. Я в растерянности. Меня так долго ломали в театре, так долго гнули, видимо, я уже треснул. Я отвык от настоящей работы, а в кино ко всему ещё особая манера. Слишком много сразу навалилось на мои хилые плечи, я не привык носить столько счастья. Носил всегда кое-что другое. Ну посмотрим. Целую, обнимаю, только 20 апреля 1965 года. Лёша, вот и выкроил время черкнуть тебе пару слов о своём житье. Съемки еще не начались, передвигают их без конца. Теперь срок первых дублей, 8 и 10 мая. Финальная сцена. Начинаю с конца, такое может быть только в кино. Хожу по Владимирским соборам, читаю, все заняты делом. Съемки-то фильма уже идут, а я жду своей участи. В общем, предоставлен сам себе. Утверждение на роль шуму наделало много, а мне, бедному, прибавилось ответственности. По Москве ходит слух о новоиспечённом таланте. Все ждут необыкновенного. Вся группа ждёт первых съёмок со мной, ждёт, вот выдаст. А я-то и не выдам. Ха. Вот разговоров-то будет. Во Владимиря будем числа до 10. Потом, видимо, будет Суздаль. Хоть покатаюсь, посмотрю. Обнимаю. Только 7 мая 1965 года. Лёша, что же ты меня совсем забыл? Я вам редко пишу, так это мой порог, моя ахиллесова пята. А ты-то, Писака, до 4-го 5-го июля буду во Владимире. Можешь черкнуть прямо на гостиницу, а лучше всего бы взял и приехал. Когда у тебя отпуск, помог бы мне. Мои дела похожи на да ни на что они не похожи. Трудно безумно. Всё надо начинать сначала, всему учиться заново. Меня учили добиваться смысла, смысла во всем, а киноигра — это высшая, идеальная бессмыслица. Чем живее, тем лучше. Надо жить, а не играть. Это и легко, и очень трудно. Вчера посмотрел весь отснятый мой материал. Сидел в просмотровом зале и был похож на комок нервов. Посмотрел и понял, идет внутренняя ломка. Есть уже терпимые кусочки, но еще идут они неуверенно, зыбко, Надо продолжать работать. Ну, обнимаю, целую. Только 22 июня 1965 года. И вот я во Владимире. То ли обнимает меня, улыбается, а лицо худющее, бледное, как после болезни. Длинные волосы упрятаны в кепку и под воротник пиджака. Зачем это, удивляюсь я. Понимаешь, лысину на макушке закрываю на шлёпочкой, а остальные волосы То есть их остатки мои, он смеётся. Так лучше, живые волосы получаются. На днях я зашёл в магазин, один парень говорит: "Гляди-ка, попы стали за булками ходить. Вот и купил кепку". Мы заходим в гостиницу, я сразу вижу, что стандартный номер вовсе и не номер, а рабочий кабинет. Мебель поставлена по-своему, на столе книги, на стенах репродукции Троицы Спаса, Несколько великолепных фотографий со съёмочной площадки. По привычке то ли уже успел обжить своё жилище. Маленький столик он быстро накрывает, и всё, что нужно, у него под рукой. Ты как будто тут долго жить собираешься. Долго. Он смотрит на меня серьёзно. Такой ролью нельзя заниматься между делом. Вот что я решил. Буду со съёмочной группой всё время до последнего дня работы, а театр А из театра я уже уволился. Как? Вот и в группе такой же вопрос задали. Мол, а что ты будешь делать после фильма? Знаешь, Лёша, мне показалось, что этот мой шаг произвёл впечатление на Тарковского. Кажется, у нас начали складываться нормальные отношения после того, как он посмотрел материал финальной сцены. А то мне всё казалось, вот сейчас позовёт и скажет: "До свиданья, вы нам не подошли". Да ты ешь. У тебя-то как? Мои дела кажутся мне мелкими и совсем не интересными. Да что там у меня? Скажи, что он за человек? Само видишь. Сегодня вечером будем смотреть материал. Я попросил, чтобы ты был со мной. Всячески тебя нахваливал. Он пригласил нас к себе, поталкуем. Поздно вечером в кинотеатре я впервые в жизни смотрел не фильм, а материал будущего фильма. Это была та сцена в гречишном поле, когда Феофан грек уговаривает Рублёва приступить к работе, а тот отказывается, потому что ещё не решил, как и что надо писать. А потом они говорят о Христе, о России, о смысле самой жизни. Склонившись ко мне, Анатолий тихонько шептал текст. Я и не знал, что материал показывается не мэм, а озвучивание происходит потом на студии. Разобраться, как играют актеры, было трудно, я понял лишь одно. Сцена снята очень выразительно, ее пластика максимально приближена к живописной работе самого высокого класса. Но как эта сцена будет взаимодействовать с другими? Надо ли актерам так житейски, почти хроникально существовать в кадре? Я ждал открытых эмоций, взрыва чувства, то есть игры, а видел совсем иное. Мы шли в гостиницу вдвоём, и брат задал сокрементальный вопрос: "Ну как?" Я сказал о том, что думал. Толя прерывисто вздохнул: "Вот в том-то и дело, Лёшенька, что в кино нельзя играть. Он мне каждый день говорит, что всё должно быть внутри, в душе, а внешнее выражение предельно лаконичное, предельно, понимаешь? Я и сам этого никак не могу понять. Понял лишь одно: Кино и театр совершенно разные искусства, абсолютно разные. Понять бы ещё, что такое кино, он-то понимает. Ты ему веришь? Да. Признаюсь, Андрей Тарковский сильно занимал моё воображение. Ведь с первой же картины он получил мировое признание, именно этот режиссёр поверил в моего брата, добился его утверждения на главную роль в картине, которая, судя по сценарию, обещала быть не заурядной. Анатолий волновался, Волнение передалось и мне. Про себя я решил: "Ну, заведу такой разговор, чтобы не ударить в грязь лицом. Покажу, что и мы не лаптемщики хлебаем". Нас встретил человек невысокого роста, по виду почти юноша. Жёсткие чёрные волосы, жёсткая чёрная щёточка усов, очень тёмные с блеском глаза. Он заговорил о чём-то житейском, но очень быстро разговор переключился на литературу. Я только что прочёл "По ком звонит колокол" и был в восторге от Хемингуэя. Спросил, нравится ли ему роман. Он улыбнулся насмешливо: "Это вестерн". Кажется, от удивления у меня открылся рот. "Вам не понравилось?" "Что значит не понравилось? Я же говорю, вестерн. Такая американская литература, где всё ясно, как в аптеке. Вот это да". Он рисуется или говорит искренне? Тогда я заговорил о повести Стейенбека "О мышах и людях". Недавно прочитал её в журнале. Может, такая литература ему больше по душе? Это написано ещё хуже. Игры в психологию. Он посмотрел на брата, понимая, что ли, интересное искусство, которое касается тайны, например, Марсель Пруст. Он стал пересказывать сцену из романа В сторону Свана. Мальчик едет по вечерней дороге. Три шпиля собора в глубине долины по мере движения путника поворачиваются, расходятся, сливаются в одно, прячутся друг за другом. Мальчик ощущает странное беспокойство, оно томит его душу. Почему? Что его мучает? Мальчик приезжает домой, но беспокойство не проходит. Тогда он садится к столу, записывает свои впечатления, и душа его успокаивается. Понимаешь, то ли, говорил режиссёр, увлечённый рассказом. Тут прикосновение к тому, что не передаётся словами. И в нашем фильме мы будем идти в эту же сторону. Труднее всего придётся тебе, потому что твой герой примет обет молчания, понимаешь? Анатолий слушал режиссёра с напряжённым вниманием, впитывая, как губка, всё, что он говорил. Речь зашла о кино. И этот, по виду, такой молодой человек стал размышлять глубоко и сильно. Он развивал мысль о том, что фильм не должен пересказывать сюжет. У кино свой язык. Надо отыскивать свою пластику, ритмы, и через них, а не через театральные диалоги, открывать человека. Сейчас предстоит показать жизнь человека, которая без остатка отдает свою душу Богу. Слова были как будто хорошо знакомы и в то же время совершенно новые. Когда мы вернулись в комнату Анатолия, брат сказал... Он ставит такие задачи, что мозги плавится. Не знаю, выдержу ли. Эх, кино, помнишь у Бальмонта, поэзия как волшебство. Похожую формулу и мой режиссёр внедряет. Кино как волшебство. Он-то чувствует себя способным на создание великой картины, а я так себя не почувствую никогда. Вот и хорошо. Что-то мне в твоём метре не понравилось. А что? Его самоуверенность. Но бывают свойства и похуже. Спи. Завтра съёмка.